Глава двадцать четвертая. Катя. «Как ее зовут?» Шепотом спрашиваю я Алексея. «Ирма Карловна», — отвечает он. «Ирма Карловна, подождите!» Я неожиданно для себя бегу следом за ней. «Что?» Она удивленно оборачивается. «Хотите увидеть внука?» Спрашиваю я, отдышавшись. Я вижу, как озаряется радостью ее лицо, и слезинка показывается в уголке глаза. «А «Можно?» — с надеждой спрашивает она. «Конечно. Пойдемте». Я не обращаю внимания на недовольного Алексея и веду Ирму Карловну к машине. Мы едем в больницу в напряженном молчании. Я понимаю, что Алексей не сразу сможет простить мать. Мне-то легче, я не помню всего, что она мне сделала. Знаю только со слов Алексея, но это не то. Словно не про меня. Я просто вижу пожилую, виноватую женщину, которая осознала, сколько зла она причинила и мучается чувством вины. Я захожу в палату первая, чтобы предупредить маму. Она радостно меня обнимает. «Мама, там Ирма Карловна. Она пришла познакомиться с внуком». Говорю я осторожно. «Нет, нет и нет», — заявляет мама. Я не позволю этой кобре приблизиться к Владику. Мам, так надо. Так будет лучше для всех нас, уговариваю я. А ты уверена, что это не она тебя толкнула? Сердито говорит мама. Катя, нельзя быть такой доверчивой. Мам, говорю я, это не она. Это Ангелина. И выяснила это именно Ирма Карловна. Она провела небольшое расследование. «Ну, надо же!» — удивляется мама. «Ну, значит, она ее подговорила». «Не верю я ей. И к внуку она не подойдет». «Мам, она раскаялась и попросила прощения». «Нельзя отказывать человеку в прощении», — говорю я. «Я тоже много чего сделала неправильно, и тоже ради счастья сына. Я чуть было не разлучила Владика и Алексея совсем. Тогда, видимо, мне казалось это правильным, а сейчас, забыв...» Все, и взглянув на свою жизнь под другим углом, я понимаю, что была совсем не права. «Ладно», — вздыхает мама, — «пусть заходит». «Добрая ты душа, Катюша, все зло прощаешь». «Я просто не непомнящая», — смеюсь я. «Впрочем, добра я тоже не помню». Мы приглашаем Ирму Карловну в палату. Она входит и останавливается в дверях робко сминая в руках белый платочек. «Мам, кто это?» Удивленно спрашивает Владик. «Сынок, это твоя вторая бабушка», — говорю я. «Здравствуй, внучок». Она подходит к кроватке. «Меня зовут бабушка Ирма». «Вы же не против?» Она вопросительно смотрит на мою маму, но мама демонстративно отворачивается. Я бодряюще улыбаюсь Ирме Карловне, киваю, приглашая продолжать. «Здрасте», — говорит Владька, не замечая безмолвной борьбы между бабушками. «Здорово. Теперь у меня целых две бабушки, и папа, и мама. Какая большая у нас семья!» «Да, внучек», — говорит Ирма Карловна, «а еще у тебя целая куча тетушек и дяденек, и сестричек с братьями». Я тебя со всеми познакомлю. Ты, главное, поскорее выздоравливай. Я вот тебе подарок принесла. Она вытаскивает из сумочки очень хорошую маленькую машинку. Это коллекционная. Твой папа в детстве очень любил такие. Бабушка Ирма, а ты мне расскажешь про папу? Он баловался в детстве? Спрашивает Влад, увлеченно разглядывая машину. Конечно, расскажу, Владик. «Твой папа был очень шустрым мальчиком, и, конечно, он баловался, но это ничего. Главное, что вырос он очень хорошим. Однажды он...» Алексей увлекает меня в коридор. «Ты думаешь, это хорошая идея?» Спрашивает он. «Почему нет? Видишь, как Владик обрадовался?» «Стыдно сказать, но я не доверяю собственной матери, после всего, что она сделала». «А мне доверяешь?» Спрашиваю я. «После всего, что я сделала?» «Это другое». «Нет. Ты знаешь, я сейчас могу посмотреть на свои поступки со стороны, и мне они непонятны. Может быть, она тоже смогла? Мы же обе желали счастья своим детям, только и всего, поэтому надо дать ей шанс все исправить. Человек имеет право на прощение. Она все-таки твоя мать. Другой у тебя не будет». «Катя...» Алексей смотрит на меня восхищенным взглядом. «Какая ты у меня мудрая». «Ага. Видимо, удар головой открыл во мне какой-то центр мудрости». Усмехаюсь я. «Хочешь так же? Иди хряпнись об асфальт». «Скорее бы ты вспомнила, как любишь меня». Вздыхает Алексей. «А мне не нужно это вспоминать. Говорю я. Я... и так тебя люблю. Наверное, влюбилась заново, пока ты меня в больнице обхаживал». «Правда?» Он с надеждой смотрит мне в глаза. «Значит, ты... ты...» «Я согласна стать твоей женой», — улыбаюсь я. «Катька! Катюшка моя!» Алексей подхватывает меня на руки и кружит по всему коридору. «Пусти!» — шиплю я на него, счастливо улыбаясь. «Сейчас всех больных пораспугаем. Подумают, что из психиатрического отделения сбежали». «Да мне все равно». Алексей вносит меня в палату. «У нас сообщение!» Громко говорит он. «Мы женимся!» Наши мамы заохали, запричитали, пустили слезу. Только Влад нисколечко не удивился. Он так и знал, что мама с папой вместе будут. Бабушки тут же затеяли спор, у кого будут жить молодые. «У нас квартира больше», говорит Ирма Карловна. А у нас привычнее, и Владу, и Кате. Не сдается моя мама. Стоп, говорит Алексей. Мы будем жить у себя. Где? Хором спрашиваем мы. Ты что же, любимая, думаешь, я бы посмел сделать тебе предложение, не имея собственного жилья? С обидой говорит Алексей. Наш новый дом уже готов и только и ждет, когда мы въедем. Он записан на тебя, Катюш. Это мой свадебный подарок. Даже если бы ты отказалась, все равно он твой. «Ура! Новый дом!» Первым реагирует Владик и начинает сыпать вопросами. «А там лестница есть? А комната у меня своя будет? А площадка там есть? А в садик я ходить буду?» «Подожди, сын, скоро все узнаешь». Алексей выскальзывает из палаты. «Поздравляю, Катюша». Говорит Ирма Карловна. Я рада, очень рада за вас. Вы выглядите такими счастливыми. И мы действительно очень счастливы, говорю я.